Повторил князь, видом величайшего изумления, обращаясь ко мне, точно брал меня в свидетели. Он был раздражен и раздрючился. «Вы мнительны, вы в тревоге!» Продолжал он, обращаясь к ней. «Просто-запросто вы ревнуете к Катерине Федоровне и потому готовы обвинить весь свет и меня первого. И, и, позвольте уж все сказать, странное мнение можно получить о вашем характере. Я не привык к таким сценам».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 Я выскажу все, все.